Глава 20. Нет ни одного авторитета, который бы давал христианам в каком-либо случае право на самоубийство. В самом деле, не случайно же в священных канонических книгах нельзя найти божественного предписания или дозволения на то, чтобы мы причиняли смерть самим себе – даже ради приобретения бессмертия или ради избежания и освобождения от зла. Когда закон говорит: "Не убивай", исход глава 20, стих 13, надлежит понимать, что он воспрещает и самоубийство, ибо сказав это, он не прибавляет ближнего твоего, подобно тому, как воспрещая ложное свидетельство, он говорит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Исход глава 20, стих 16. Впрочем, и тот, кто дал ложное показание против самого себя, не должен считать себя свободным от этого преступления, потому что правило «любить ближнего» любящий должен как бы примерять на себя, ибо написано «возлюби ближнего твоего как самого себя». Евангелие от Матфея, глава 22, стих 39. «Если же тот, кто делает ложное показание о самом себе, виновен в лжесвидетельстве не меньше, чем если бы он дал его против ближнего, хотя в заповеди «возбраняющее ложное свидетельство» возбраняется ложное свидетельство именно против ближнего, и людям недостаточно рассудительным может показаться, что ею не воспрещается лжесвидетельствовать против самого себя. То насколько же очевиднее выражена мысль, что человеку непозволительно убивать самого себя, коль скоро в заповеди не убивай, которой не сделано никакого дальнейшего добавления, никто не представляется исключением, даже и сам тот, кому это заповедуется. Некоторые стараются распространить эту заповедь даже на животных, считая непозволительным убивать никого из них. Но в таком случае, почему не распространять ее и на травы, и на все, что только питается и произрастает из земли? Ведь и этого рода предметы, хотя и не обладают чувствами, называются живыми, а потому могут умирать, могут, следовательно, быть и убиты, коль скоро употребляется по отношению к ним насилие. Поэтому апостол, говоря о семенах их, пишет «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 36. И в псалме написано «Уби градом винограды их», Псалом 77, стих 47. Неужели же, слыша заповедь «не убивай», мы станем считать преступлением выкорчевывание куста и согласимся с заблуждениями манихеев? Итак, если мы, отвергнув эти бредни, читая заповедь «не убивай», согласимся, что в ней идет речь не о растениях, ибо ни одно из них не обладает чувствами, и не о неразумных животных, летающих, плавающих, ходящих или ползающих, ибо они не могут входить в общение с нами по разуму, которое им не дано иметь наравне с нами. Почему их жизнь и смерть по правосуднейшему распоряжению Творца служат к нашей пользе? То заповедь «не убивай» остается понимать в приложении к человеку. «Не убивай ни другого, ни самого себя». Ибо кто убивает себя, убивает именно человека. Глава 21. Об умерщивлении людей, которое не относится к преступлению человеку убийства. Впрочем, тот же самый божественный авторитет допускает и некоторые исключения из запрета убивать человека но это относится к тем случаям, когда повелевает убивать сам Бог или через закон, или же особым относительно того или иного лица распоряжением. В этом случае не тот убивает, кто обязан служить повелевшему, как и меч служит орудием тому, кто им пользуется. И потому заповеди «не убивай» отнюдь не приступают те, которые ведут войны по велению Божию или, будучи в силу его законов, то есть в силу самого разумного и справедливого распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смертью. И Авраам не только не укоряется в жестокости, а, напротив, восхваляется за благочестие, потому что хотел убить сына своего, не как злодей, а повинуясь воле Божией. Бытие, глава 22. Справедливо также ставится вопрос, не следует ли считать божественным повелением то, что Иефай убил вышедшую ему навстречу дочь, так как он дал обед принести в жертву Богу то, что первым выйдет ему навстречу из ворот дома его, когда он будет возвращаться победителем с войны. Книга Судей, глава 11. И Самсон оправдывается в том, что похоронил себя с гостями под развалинами дома. Именно потому, что сделать так повелел ему тайно Дух, который творил через него чудеса. Книга Судей, глава 16. Итак, за исключением тех, кому повелевает убивать или правосудный закон, или непосредственно сам Бог, источник правосудия, всякий, кто убивает себя ли самого или кого иного, становится повинным в человекоубийстве.